Глава 24. Полина. Возвращение Назара, я жду весь день. Но когда тот приезжает, на меня нападает паника. Что я ему скажу? Что скажет он? вдруг просто пройдёт и не станет говорить, что если не поверил или решил, что больше не притронется ко мне. Давай я посижу с ним, мягко произносит Аврора и забирает сына, заметив мои подрагивающие руки и взгляд в сторону двери. Да я не Полин улыбается она. Иди к нему. Я бесконечно благодарна этой женщине за её понимание, за проницательность. На дрожащих ногах иду к дверям и застаю Назара в холле. Привет, неловко произношу, застывая под его взглядом. Адамиди молчит, оставляет вещи на тумбе и медленно шагает ко мне. Я завороженно смотрю ему в глаза, нервно сглатываю, боясь и одновременно мечтая о его приближении. Ты, наверное, голоден. Бормочу первое, что приходит в голову. Но и на это мужчина продолжает молчать. Меня уже так трясёт, что это становится заметным. Делаю шаг назад, трусливо собираясь сбежать. Просто потому, что молчание так сильно пугает, что я готова уйти, так и не поговорив. Но Назар успевает перехватить меня за руку и, пока я соображаю зачем, притягивает меня к себе и целует. Жадно, больно отчасти но настолько отчаянно, что я как-то даже не сопротивляюсь. Наоборот, в душе расцветает тепло, и я сама тянусь к нему, хватаюсь за плечи, пытаясь удержаться и не расплыться лужицей у его ног. Прерываемся, жадно дышим, а затем встречаемся взглядами, и у меня внутри всё обрывается, потому что я понятия не имею, что у бывшего в мыслях настолько безумен его взгляд. Поля Он кладёт ладонь мне на шею сзади, притягивает к себе и прижимается лбом к моему. Назар так тяжело дышит, будто пробежал не один километр. И, честно говоря, я сама в таком же раздрае. Я не знаю, что между нами, не понимаю, как трактовать этот его срыв и есть ли у меня надежда вообще, хоть на что-то. Ты не веришь мне, отчаянно спрашиваю, закрывая глаза. Дело в этом, да, или в том, что я тебя обманула? Голос срывается, меня колотит от страха. Когда его ладони ложатся мне на плечи, резко вздрагиваю и распахиваю глаза, боясь увидеть на лице Адамиди свой приговор. Я верю тебе, Поль, верю. Мне бы обрадоваться, обнять его, поцеловать, но что-то удерживает, потому что чувствую есть какое-то но. Но, но ты права, ты меня обманула, солгала, заставив поверить в то, что ты способна на измену. Ну, вот и всё, мой приговор прозвучал, и теперь можно смело принимать поражение. Это больно, Палиш. Выдыхает он, очень. Прости, я не знаю, почему так сделала, не помню. Знаю. Голос Назара звучит глухо. Он будто сам с собой сражается в этот момент. Но ещё я знаю, что из-за этого мы потеряли до черта времени. Каждое его слово попадает чётко в цель, причиняет боль, заставляя рану в сердце ныть. Бывшие вынуждает посмотреть ему в глаза, хотя я пытаюсь отвести взгляд. И я больше не хочу его терять. Поняла. Изумлённо смотрю на него, не веря собственным ушам. Это правда? Он действительно всё это говорит или это моя фантазия? Ты я не отдам тебя Емельянову, ни тебя, ни сына. Фамилия Володи напоминает о сегодняшнем разговоре, и внутри холодеет. Я же ведь от отчаяния согласилась на помощь Владимира. Назар, я хочешь вернуться к нему? Практически рычит тот. Что? Нет, конечно нет. Вот и хорошо, потому что я всё равно не позволю. Жмурюсь от страха перед тем, что собираюсь сделать. Только что я буквально возродилась, и сейчас мне предстоит проверить на прочность ту хрупкую связь, что есть между нами. Мне нужно тебе кое в чём признаться, шепчу, а сама умираю от паники. Это касается Володи. Приоткрываю глаза и встречаюсь с мрачным взглядом Адамиди. Он снова выглядит холодно и отчуждённо. "Говори", требует Назар. Он звонил звонил, признаюсь. И я, прости, но так вышло, что я ему рассказала о моих проблемах. Стыдно, но я трусливо прикрываю глаза, потому что видеть холод в глазах бывшего, особенно после его слов, очень нелегко. А твоих? хрипло выдыхает он. Твоих? Смотри на меня. испуганно распахиваю глаза. У тебя нет твоих проблем, Поль. Они теперь наши, общие, как и сын. Я вижу, что он злится, сильно злится. Но испытываю странное облегчение, потому что Назар не отказался от меня, принял целиком с моим непростым багажом. Спасибо. Вместо ответа он снова целует меня, припирает к стенке и жадно шарит руками по бёдрам, задирая юбку всё выше. В первое мгновение я почти не реагирую, настолько ошарашена его напором, а потом до меня доходит, что мы посреди холла в доме свекрови, и: "Назар", шикаю на него, "Не здесь же?" Что ещё ты рассказала Емельянову, резко спрашивает он, отстраняясь. Ничего особенного, только то, что я связалась с кем-то опасным. Нервно сглатываю под тёмным взглядом бывшего. Не уверена, что я справлюсь. Думаешь, не смогу защитить? Прости меня, всхлипываю тихо. Прости, я я ведь пообещала Мише встретиться и стала объяснять, почему не могу. А Володя, Володя, значит, Я уже собираюсь снова начать извиняться, но Адамиди кладёт мне пальцы на рот, вынуждая молчать. Хватит, Палиш, я сам всё решу. И пока не разберёмся, не звони ему. Поняла? Да, послушно киваю. Я бесконечно благодарна Емельянову, правда, но если расставлять приоритеты, то моя семья всё же важнее. После я обязательно извинюсь и постараюсь искупить свою вину перед Мишей. Вот и умница. И ещё. Он замолкает многозначительно, а я, кажется, готова в этот момент сделать всё, что он только попросит. Как наш сын. От его слов разливается такое тепло, что я не могу сдержать счастливую улыбку. Боже, я ведь практически попрощалась с надеждой сегодня, а сейчас мы вместе и, похоже, делаем первые шаги друг к другу. Хорошо, он сейчас с твоей мамой. Наверняка соскучился по тебе. Ты так рано уехал? Так надо было, сдержанно отвечает Назар. Мне нужно было подумать. Я всё понимаю, мне не на что обижаться, я рада уже и тому, что есть. Я сегодня весь день думала, пыталась вспомнить хоть что-то, и ничего, кроме того, что я увидела вчера. Но я клянусь, я не изменяла тебе. Я точно это знала тогда. Бывший муж медленно кивает. Вижу, что ему всё ещё непросто говорить на эту тему, но мне необходимо расставить точки окончательно. Я понятия не имею, что вскроется, когда память вернётся. Не знаю, почему я не рассказала тебе про оплатошу, но я прошу у тебя прощения за это. Он снова сдержанно кивает и оставляет осторожный поцелуй у меня на губах. Идём. Хочу увидеть сына. Назар берёт меня за руку и ведёт за собой, а я краснею, и смущаюсь, словно школьница, которую позвали на свидание, потому что, ну, ну, ну это ведь отчасти так и есть. Я до сих пор не помню ничего, кроме тех вспышек в памяти, но с каждым днём проникаюсь к бывшему теплом, тянусь к нему, словно он часть меня. Я не помню этого, но чувствую на каком-то непонятном уровне, словно это какая-то магия. и очень боюсь, что моё прошлое, когда оно всё же всплывёт, всё это разрушит.